Глава 10. Красные мундиры наступали шеренгой в два ряда. С первых шагов строй стал растягиваться, и тут же справа и слева послышались крики сержантов, призывающих держаться плотнее. Сначала пехота прошла мимо британской артиллерии, уже понесшей серьезные потери в неравной дуэли с португальскими бомбардирами. Враг вел огонь не только ядрами — Шарп вздрогнул и невольно пригнул голову, когда снаряд взорвался между парой быков, привязанных в сотни ярдов от их орудия. Животные заревели. Один бык сорвался с привязи и, волоча перебитую ногу, устремился в сторону 10-го батальона. Офицер-британец облегчил страдания истекающего кровью животного выстрелом из пистолета, а шедшие за ним сипаи почтительно переступили еще дергающуюся тушу. Полковник Харнес, понимая, что две батальонные пушки будут непременно уничтожены, если останутся на месте, приказал прислуги впрягать быков и двигаться за наступающим строем. «Да поживей, мошенники! Не отставать!» Противник, видя, что перестрелка между батареями закончилась в его пользу, перенес огонь на пехоту. Орудия били с расстояния в 700 ярдов. Далековато для картечи, но вполне достаточно для того, чтобы удачный залп превратил в кровавые ошметки целую шеренгу. Пушки полили беспрерывно. Один выстрел сливался с другим и от непрерывного оглушающего грома закладывало уши. Неприятельские позиции скрылись за сплошной серо-белой завесой дыма, которую постоянно разрывали огневые вспышки. Время от времени та или иная батарея делала паузу, давая дыму рассеяться — И тогда Шарп, державшийся шагах в двадцати от генерала, видел, как пушкари выкатывают орудие на позицию, как отступают потом в сторону, как капитан подносит пальник к запальному отверстию, как исчезает все в клубе порохового дыма и как мгновением позже ядро раздирает землю перед наступающей британской пехотой. Иногда оно отскакивало и перелетало через головы людей — но чаще врезалась в человеческую массу, ломая кости и разбрызгивая кровь. На глазах у шарпа исковерканный мушкет взлетел над строем, перевернулся и упал, воткнувшись в землю штыком. Налетевший с севера легкий порыв ветерка обнажил центр маратской линии, где орудия стояли едва ли не прижимаясь друг к другу, колесо к колесу. Сержант увидел, как пушкари забили в жерло ядро, отскочили в сторону, и в следующий момент над позицией снова расцвел белый цветок, а над головой у него с пронзительным свистом пронеслась смерть. Один за другим из дымной завесы вырывались языки темно-красного пламени. Свинцово-серые шары дугой прочерчивали небо. Снаряды с зажженными фитилями бешено вертясь сверлили воздух. Пока наступающим везло, ядра падали позади шеренги или бороздили землю перед ней. Держать строй! ревели сержанты. Плотнее! Сомкнуть ряды! Барабанщики отбивали ритм атаки. Впереди начиналась низина, и шеренга невольно прибавила шагу, спеша поскорее нырнуть в ложбину, укрыться пусть и ненадолго от неприятельских канониров. Бросив взгляд вправо, Уэлсли увидел, что Оррок остановился, а вместе с ним остановился и составляющий правый фланг 74-й батальон. «Скажите Орроку, чтобы не задерживался! Подгоните его!» — крикнул генерал Кэмпбеллу, и адъютант умчался вперед. Он прошил облако дыма, пролетел над разбитым лафетом и пропал из виду. Уэлсли поскакал к 78-му, оторвавшемуся от своих соседей из Мадрасского батальона — Горцы были выше сипаев, шаг у них получался шире, и они торопились поскорее достичь мертвого пространства, где вражеские пушки были бы уже не страшны. Скачущий снаряд уткнулся в кочку перед гренадерской ротой на правом фланге батальона и завертелся, шипя и разбрасывая искры тлеющего запала. Какой-то смельчак, выскочив из строя, прижал неприятельский подарок ногой и ловким ударом приклада сшиб фитиль. «Ну как, сержант, наказание отменяется?» крикнул он. «Становись в строй, Джан", ответил сержант. «Становись в строй!» Уэлсли усмехнулся и вздрогнул. Ядро едва не сбило с него треуголку. Генерал оглянулся, ища адъютантов, и увидел Баркли. «Затишье перед бурей!» — заметил он. «Вы это называете затишьем, сэр!» «Я бы сказал, буря уже началась!» — вставил ехавший рядом с ним индиец, один из нескольких маратских вождей, перешедших на сторону британцев. С Уэлсли были трое, другие остались с кавалерией на южном берегу реки, и лошадь одного шарахалась в сторону при каждом взрыве. Майор Блэкистон, которого генерал посылал на разведку к северу, вернулся с неутешительными новостями. «Подходы к деревне плохие, сэр. Все изрыто оврагами, но ступать невозможно!» Уэлсли молча кивнул. Посылать к деревне пехоту он пока не собирался, так что большой пользы от доклада майора не было. «Видели Оррока?» «Так точно, сэр! У него проблемы с орудиями, лошади убиты, но Кэмпбелл его подгоняет!» Привстав на стременах, Уэлсли увидел, что пикетчики Оррока наконец-то двинулись вперед. Шли они без обеих пушек, оставляя место для двух запаздывающих батальонов сипаев. Шеренга 74-го терялась за пригорком. «Только бы не забрал слишком вправо», — пробормотал генерал, спускаясь за горцами в ложбину. «Когда мы прижмем их к воде, как по-вашему, они смогут отступить за реку?» «Боюсь, что да, сэр. Там довольно мелко», — ответил Блэкистон. «Сомневаюсь, что им удастся перетащить больше десятка орудий, но люди перейдут легко». Уэлсли снова кивнул и проехал вперед. «И это все? Ради чего же я рисковал жизнью?» — с притворным возмущением воскликнул майор. «А ты рисковал, Джон!» — поинтересовался Баркли. — Черт возьми, еще как! За мной гнались десятка-два этих мерзавцев! — Но похвастать нечем? Пулевых пробоин нет? — Ни одной, — с сожалением ответил Блэкистон, и, заметив удивленный взгляд Шарпа, объяснил. — У нас что-то вроде соревнования. Как говорят лягушатники, пари. Кто предъявит больше дыр от пуль, получит денежный приз. — Я могу участвовать, сэр. — Вы сменили Флетчера, — а он участвовал без вступительного взноса, потому как объявил себя банкротом. «Приняли мы его, можно сказать, по доброте душевной, но больше никакого жульничества, а то кое-кто уже пытался заработать очки собственной саблей». «Сколько очков набрал Флетчер, сэр?» — спросил Шарп. «Ему ведь снесло голову». «Нисколько. Исключен из числа претендентов по причине крайней неосторожности». Шарп рассмеялся. Ничего смешного в словах Блэкстона, конечно, не было, но смех вырвался сам. Генерал, обернувшись, наградил сержанта недовольным взглядом. Сказать по правде, Шарп пытался сдержать нарастающий страх. Сейчас он был в относительной безопасности, поскольку левый фланг атаки достиг мертвого пространства, и противник перенес огонь на два батальона сипаев, которые еще не спустились в ложбину. Но сержант слышал свист рвущих воздух ядер и громыханье пушек, Видел, как падают в долину и взрываются снаряды, разбрасывая хлопья окрашенного пламенем дыма. Никакого вреда они пока не причиняли, но Шарп не мог не замечать вырванные взрывами и опаленные кусты. Не мог не слышать шелеста стригущих листья осколков. Кое-где пламя перекидывалось на сухие ветки и высокую траву. Он пытался отвлечься, сосредоточиться на мелочах. Связал порвавшийся ремешок на фляжке. Уши у его мерина подрагивали при каждом выстреле. Интересно, чувствуют ли страх лошади? Воспринимают ли опасность так же, как люди? Он смотрел на шотландцев. Те стойко шли вперед через кусты и деревья, великолепные в своих высоких медвежьих шапках и клетчатых килтах. «Как далеко они от дома!» — подумал Шарп, и с удивлением обнаружил, что сам этого не чувствует. «Да и где его дом? Уж точно не в Лондоне, хотя он и вырос там». Может, его дом Англия? Наверное, только что для него Англия. Вряд ли то же самое, что для майора Блэкистона. Снова вспомнилось предложение Полмана: Мог бы стоять сейчас там, за Маратскими пушками, припоясанный кушаком из саблей в руке, и не свистели бы над головой ядра. Стоял бы досмотрел сквозь дым на тоненькую шеренгу красномундирников, идущих навстречу ужасу и смерти. «Если так, то почему не согласился? Почему не принял предложение Полмана?» Шарп знал, настоящая причина не в какой-то лишь смутно ощущаемой любви к родине, не в отвращении к Додду, нет. Мундир и сабли нужны ему только для того, чтобы вернуться в Англию и поквитаться с теми, кто презирал его и унижал. Только для этого и ни для чего другого. Сержантов не производят в офицеры». По крайней мере, такое случается не каждый день. Шарпу вдруг стало стыдно. И зачем он только приставал к Маккандису с теми дурацкими вопросами? Хорошо хоть, что полковник не высмеял его пустые мечты. Уэлсли подъехал к полковнику Харнесу. «Подойдем ближе, полковник, дайте залп. По вашему усмотрению. Так, чтобы успели перезарядить. На второй поберегите для пехоты. Я уже и сам так решил». — ответил насупившись шотландец. — Стрелков пускать не буду! Не воскресное это дело! Обычно впереди батальона шла легкая рота. Выйдя на огневой рубеж, стрелки рассыпались вдоль фронта и били по противнику еще до начала атаки главных сил. Сейчас Харнес, очевидно, решил приберечь их для одного-единственного залпа по неприятельским пушкарям. — Недолго уже осталось, — обронил Уэлсли, — предпочтя не оспаривать решение полковника удержать стрелковую роту в строю. И Шарп подумал, что генерал тоже нервничает. Последние три слова определенно предназначались не Харнессу. Генерал, должно быть, и сам понял, что невольно выдал свои чувства и еще больше помрачнел. От бодрого настроения, с которым он вступал в сражение, после начала канонады не осталось и следа. Миновав ложбину, шотландцы начали подъем. Каждый знал, еще минута-другая, и он окажется на бровке, на виду у маратхских канониров. Сначала враг увидит два батальонных знамени, потом верховых офицеров, потом черную полосу шапок и, наконец, всю красно-бело-черную атакующую шеренгу с сияющими на солнце примкнутыми штыками. И тогда подумал Шарп, да поможет нам всем Бог, потому что орудия уже перезаряжены, и бомбардиры только и ждут, когда появится цель. Он не успел представить, что будет потом, потому что впереди вдруг грохнула невидимая пушка, и ядро, ударившись о гребень, перелетело через головы наступающих, так никого и не задев. «Кто-то поторопился», — сказал Баркли. «Парня надо бы взять на заметку». Шарп глянул вправо. Все четыре батальона сипаев уже спустились в ложбину, а вот пикеты Оррока и 74-й пропали за деревьями к северу от долины. Первыми перед врагом предстанут горцы Харнеса, и они же встретят самый горячий прием. Некоторые спешили, как будто стремясь приблизить развязку. «Держать равнение!» — заревел Харнес. «Не в таверну бежите, мерзавцы!» Элси. Точно, Элси! Шарп вдруг вспомнил, как звали девушку, работавшую в таверне около Уэзерби, куда он сбежал из приюта на Брухаус-Лейн. Почему она вспомнилась именно сейчас? Перед глазами встала пивная. Зимний вечер, пара от мокрых курток посетителей, девушки с подносами, потрескивающий в камине огонь, мертвецкий пьяный слепой пастух и спящие под столами собаки. Он представил, как входит туда, в офицерском мундире, и с саблей на боку, как... на тут 78-й батальон вышел из ложбины, вступил на равнину и оказался прямо перед неприятельскими пушками и Йоркширская таверна исчезла, словно смытая волной страха. Первой реакцией, однако, было удивление. Как же они близко! Миновав ложбину, наступающие оказались всего лишь в 150 шагах от неприятеля, и второй реакцией Шарпа было восхищение. Как красиво они стоят! Словно на картинке, равнёхонький, будто для смотра строй пушек, а за ними, под пестрыми знаменами, маратские батальоны. Наверное, подумал Шарп, именно так и должна выглядеть смерть. Больше он ничего не успел подумать, потому что в следующий момент весь этот эффективный боевой порядок вражеской армии скрыла плотная дымовая лавина. Лавина вскипела, завихрилась, белую завесу пробили огненные копья, набухшие клубы лопнули, сплющились, разорванные взорвавшимся порохом, и вырвавшиеся из жерл тяжелые ядра ударили по красномундирной цепочке. Казалось, кровь была повсюду, словно хлынула вдруг из огромного, разом треснувшего по швам мешка, и люди скользили и падали, скошенные косой смерти. Раненые хрипели, умирающие стонали, но никто не кричал. Какой-то волынщик, бросив инструмент, подбежал к несчастному, которому начисто оторвало ногу. Шеренга наступающих рассыпалась. Тут и там лежали убитые, вырванные звенья цепи. Молоденький офицер пытался успокоить лошадь. Напуганное животное мотало головой и пятилось. Полковник Харнес объехал распростершегося на земле солдата с вывернутыми кишками, даже не взглянув на убитого. Сержанты орали, требуя сомкнуть строй, и голоса их звучали сердито, как будто это сами горцы были виноваты в том, что в шеренге возникли бреши. Потом все вдруг умолкли. Наступила странная тишина. Уэлсли повернулся и что-то сказал Баркли, но Шарп не расслышал ни слова. В ушах после страшного залпа стоял звон. Диаметр ванулся в сторону, и сержант потянул за повод, удерживая испуганного коня. Кровь Флетчера на боку жеребца уже засохла, превратившись в бурую корку. Над ней велись мухи. Какой-то горец клял уходящих без него товарищей. Он стоял на коленях, опираясь на руки, и крови на нем шарп не видел. Но потом горец поднял глаза, посмотрел на сержанта, выплюнул последнее проклятие и завалился вперед. На растекшиеся, отливающие синевой кишки устремились мухи. Рядом, волоча за ремень, мушкет, полз по стерне еще один солдат. «Равнение!» — прокричал Харнес. «Не спешить, черт бы вас побрал! Не бежать! Думайте о ваших матерях!» «О матерях?» — удивился Блэкистон. «При чем тут матери? Замкнуть ряды!» — рявкнул какой-то сержант. Теснее! Замкнуть ряды!» У маратских пушек суетились бомбардиры. Только теперь вместо ядер жерло забивали картечью. Пороховой дым рассеивался, уносимый легким ветерком, и Шарп видел в просветах размытые фигуры со снарядами и банниками. Другие выпрямляли хобот лафета, наводя пушки на разреженную цепь горцев. Уэлсли придержал коня, чтобы не отрываться от пехоты. Справа никто еще не появился. Сипаи только поднимались по склону ложбины, а правый фланг скрывали деревья и неровности местности. Картина выглядела так, будто вся тяжесть сражения упала на плечи батальона Харнеса, будто против 100 тысячной армии британцы выставили всего лишь 600 человек. Но даже в этот тяжелый момент шотландцы не дрогнули. Оставив за собой убитых и раненых, они шли по равнине навстречу пушкам, в жерлах которых уже ждала смерть. Снова заиграл волынчик, и пронзительные... Чудные, дикие звуки, словно вдохнули жизнь, сжавшиеся от страха души. Шотландцы шли к смерти, но четко держали строй и, по крайней мере, внешне сохраняли поразительное спокойствие. «Неудивительно, что о горцах складывают песни», — подумал Шарп, и, услышав за спиной топот копыт, оглянулся. Это был капитан Кэмпбелл. «Я уж думал, что опоздаю», — с улыбкой сказал капитан, — «и вы справитесь без меня». «Никак нет, сэр. Вы вовремя», — ответил Шарп. «Зачем? Ради чего он вернулся?» Кэмпбелл уже нагнал генерала и что-то говорил ему. Уэлсли выслушал, кивнул, и в эту секунду неприятельские пушки как будто очнулись. Только теперь они ударили не залпом, а одиночными, разрозненными выстрелами. Каждое орудие словно спешило поскорее избавиться от снаряда, и каждый выстрел оглушал, как удар по ушам поле перед шотландцами взрыли тысячи пуль, которые, отскакивая, били по наступающим. Каждый снаряд представлял собой металлический цилиндр, набитый мушкетными пулями или кусками металла и каменными осколками. Вылетая из дула, он разрывался, разбрасывая смертоносную начинку. Один за другим снаряды толкли землю, и каждый отправлял в вечность свою долю шотландцев, или обращал в коллег здоровых мужчин, делая их добычей костоправов и бременем для церковных приходов. Барабанщики все еще отбивали ритм, хотя один заметно прихрамывал, а другой ронял кровь на натянутую кожу барабана. Волынщик заиграл что-то более живое и даже веселое, словно эта прогулка под огнем навстречу вражеской рати требовала праздничного сопровождения. Горцы прибавили шагу. «Ровней!» — закричал Харнес. «Не зарываться!» Полковник уже обнажил палаш и, похоже, едва сдерживался, чтобы не рвануться вперед и дать волю жаждущему крови клинку, изрубить ненавистных пушкарей, чьи орудия изничтожали его батальон. «Картечь» разорвала его медвежью шапку, но чудом не задела самого полковника. «Выровнять строй! Сомкнись! Сомкнись!» — подхватили сержанты. Назначенные замыкающими капралы разбежались вдоль шеренги, подтягивая солдат друг к другу, закрывая пробитые артиллерией бреши. А бреши увеличивались, потому что каждый заправленный картечью снаряд выбивал из строя пять-шесть человек — Четыре пушки грянули разом, за ними пятое, а потом ударили едва ли не все. Шарпу показалось, что воздух наполнился свистящим, порывистым ветром, и наступающий строй задрожал, сломался, не выдержав его жестокой силы. Но хотя опаляющий вихрь и выбил из шеренги десятки солдат, обливающихся кровью, глотающих собственную рвоту, кричащих, проклинающих, взывающих к товарищам или матерям, Оставшиеся сомкнули ряды и двинулись вперед. Орудия снова выплюнули огонь, укрыв неприятельские порядки завесой дыма, и Шарп услышал, как бьет по людям картечь. При каждом выстреле горцы, выполняя прием знакомой пехоте всего мира, вскидывали мушкеты, защищая широкими прикладами самые уязвимые части тела. Шеренга сократилась, словно усохла, сжалась и уже почти достигла края, выбрасываемой вражескими пушками дымовой лавины. «Батальон — Батальон! — взревел, покрывая весь прочий шум Харнес. «Стой — Стой! Уэлсли осадил коня, Шарп повернул голову вправо и увидел выходящих из ложбины сипаев. Они шли одной вытянутой в ломанную красную линию шеренгой с зазорами между батальонами в изорванных колючками мундирах. Потом артиллерия на северном фланге маратхов дала залп, и в строю появились еще бреши. Однако сипаи, как и горцы слева, не уступили железу в твердости. — На караул! — прокричал Харнес. И Шарп услышал в его голосе новую нотку — нотку радостного предвкушения — Шотландцы вскинули мушкеты. От неприятельских пушек их отделяло не более 60 ярдов, а на такой дистанции даже гладкоствольное оружие достаточно эффективно. «Не брать высоко, псы!» — предупредил полковник. «Шкуру спущу с каждого, кто пальнет в небо! Огонь!» Мушкетный залп прозвучал жидко по сравнению с громоподобной канонадой больших пушек. Но слышать его все равно было облегчением, и Шарп едва не закричал от восторга, когда над полем прокатился сухой треск ружей. Канониры исчезли. Кто-то наверняка получил пулю, но большинство просто спрятались за орудийными лафетами. «Заряжай!» — крикнул полковник. «Веселей! Заряжай!» Вот когда сказалась, наконец, отличная подготовка горцев. Мушкет оружие неловкое. Перезарядить его непросто, а пристегнутый к дулу 17-дюймовый штык задачу легче не делает. Треугольный клинок мешает забивать пулю, и некоторые просто отстегивают его при перезарядке. Сейчас долгие недели тренировок принесли дивиденды. Руки сами совершали нужные движения. Зарядить, забить пулю, взвести курок, пристегнуть штык. Все заняло считанные секунды. «Прибережем залп для пехоты!» — громогласно предупредил Харнес. «А теперь, парни, вперед! Зададим нехристям жару! Покажем ублюдкам, что такое настоящая воскресная служба!» Час мести настал. Пришла пора выплеснуть злость. Неприятельские орудия стояли с пустыми жерлами, прислуга понесла немалые потери и боялась высунуться, а те немногие, кому все же хватило смелости выполнить долг, сделать ничего не успели. Их опередили шотландцы. Маратхи не выдержали и побежали. Шарп видел, как какой-то конный офицер, размахивая саблей, пытается остановить своих людей, завернуть и отогнать на позиции. Впрочем, не все поддались панике. Краем глаза Шарп увидел, как два канонира, забив заряд в жерло раскрашенного монстра, отбросили прибойник и отскочили в сторону. «Что не получим, все наше», — пробормотал Блэкистон. Пушка глухо ухнула, выбросив струю дыма, которая едва не накрыла генерала и его приближенных. В какой-то момент высокая фигура Уэлсли четко проступила на фоне бледного дыма, но уже в следующий миг дым окрасился красным, и Шарп понял, что генерал падает. Картечь просвистела справа и слева от него, и сержанта накрыла волна раскаленного воздуха и пушечных газов. Но он-то находился за спиной командующего, в его тени, а значит, удар принял на себя Уэлсли. Или, точнее, его конь. Несчастное животное получило, наверное, с десяток ранений, тогда как всадник, словно заговоренный, остался цел и невредим. Словно споткнувшись, конь завалился на бок. Генерал успел вырвать ноги из стремян и, оттолкнувшись руками от седла, спрыгнул, прежде чем мертвая лошадь коснулась земли. Кэмпбелл повернулся к нему, но Уэлсли только отмахнулся. Шарп торопливо отвязал от ремня повод Диамеда. «Но что делать дальше? Нужно ли снять седло с убитого коня?» Он соскочил с серого и остановился в нерешительности. «Что делать с лошадьми?» «Пока он будет возиться с седлом, они останутся без присмотра и запросто могут воспользоваться свободой по своему усмотрению. Привязать обеих к воводьям мертвого коня четыреста гиней и грошовая пуля», — съязвил Уэлсли, наблюдая за тем, как сержант снимает седло с убитого скакуна. Впрочем, животное еще не умерло. Конь дернулся и даже легнул задней ногой, будто отгоняя слетевшихся на свежую кровь мух. «Я возьму Диомеда, добавил генерал, и наклонился, чтобы помочь. И в этот момент над полем пронесся дикий, звериный крик. Это батальон Харнесса устремился в штыковую атаку. В крике, жутком и устрашающем вопле, выплеснулось, казалось, все. Восторг, напряжение, страх, ярость и обещание смерти, беспощадной и жестокой. Шотландцы находили спрятавшихся под лафетами врагов, вытаскивали их и кололи штыками. Снова и снова. «Ублюдок!» — вопил какой-то горец, раз за разом погружая в жертву штык. «Черномазый нехрест! Погонь!» Он пнул мертвеца ногой и еще раз воткнул клинок в исколотый окровавленный живот. Полковник Харнес, зарубив пушкаря, вытер палаша черную гриву собственного коня и, оглянувшись по сторонам, крикнул Строится! В шеренгу! Поживей, негодники!» Часть артиллеристов успела убежать от обезумевших шотландцев под прикрытием маратхской пехоты, передавая шеренга, которой стояла не более чем в сотне шагов от того места, где шла резня. «Наверное, — подумал Шарп, — им надо было не стоять, а атаковать». Пока горцы, охваченные жаждой мести, рубили бомбардиров, пехоте следовало выдвинуться вперед. Вместо этого ее командиры пассивно ожидали продолжения шотландского наступления. Справа пушки еще били посипаем, но то была другая, отдельная битва, не имеющая отношения к кровавой свалке, из которой сержанты пытались вырвать своих людей. Они оттаскивали солдат от раненых, умирающих и мертвых и заталкивали в строй. «Сэр!» — Там еще остались живые пушкари! — крикнул Харнусу какой-то сержант. «Страй — Встрой! — проревел полковник, не обращая внимания на предупреждение лейтенанта. Сержанты и капралы загоняли людей в шеренгу. — Вперед! — скомандовал Харнос. Пошевеливайтесь, сержант! — нетерпеливо, но беззлобно поторопил Шарпа Уэлсли. Шарп нахлобучил седло на спину Диамеда и наклонился, чтобы затянуть подпругу. «Ему не нравится, когда слишком туго», — заметил генерал. Сержант застегнул подпругу, и Уэлсли, взяв у него поводья и не добавив больше ни слова, забрался в седло. Мундир его перепачкался кровью, но то была кровь убитой лошади. «Отлично, Харнес!» — крикнул он шотландцу и тронул коня шпорами. Шарп отвязал поводья от уздечки мертвого коня, вскарабкался на спину Серого и последовал за генералом. Три волынщика надули щеки. Судьба унесла их далеко от дома и бросила под палящее солнце. Но и в Индию они принесли дикую музыку шотландских воинов. И теперь она звучала здесь. Безумие. 78-й вышел из-под огня с огромными потерями, пройденный путь был усеян телами убитых, умирающих и искалеченных, однако выжившие снова становились в строй, чтобы идти дальше, туда, где их ждала главная сила маратхского войска, его пехота. Горцы вытянулись двойной, ощетинившейся штыками шеренгой, и двинулись на правый фланг неприятеля, где стояли три бригады полмана. Высокие, почти гиганты, в черных медвежьих шапках, они выглядели ужасно, внушали ужас и были ужасны. Воины Севера... Солдаты суровой и жестокой земли, горцы наступали уверенно и молча. Маратхам они, должно быть, казались порождениями кошмара, столь же страшными и непобедимыми, как и боги, корчащиеся на стенах местных храмов. Но и маратская пехота, застывшая плотными голубыми и желтыми рядами, имела собственную гордость». Ее солдаты представляли воинственные племена Северной Индии, и сейчас они готовы были встретить неприятеля свинцовым градом пуль. Силы были столь очевидно неравны, что Шарп не сомневался, первый же залп врага станет для горцев последним. Сам он пребывал в странном состоянии, голова гудела, в ушах все еще стоял звон канонады, а настроение колебалось от пьянящего восторга перед невиданной храбростью шотландцев до безумного ужаса от битвы. Услышав справа восторженные крики, он оглянулся и увидел, что мадрасские сипаи атакуют неприятельскую артиллерию. Канониры спасались бегством, а смельчаков и неповоротливых сипаи добивались штыками. — Посмотрим, чего стоит их пехота, — стиснув зубы, процедил Уэлсли, и Шарп понял — Пришло время истинного испытания, поскольку именно от пехоты зависит исход любого сражения. Обычно пехоту презирают. У нее нет блеска и великолепия кавалерии, нет убийственной мощи канониров, но именно пехота выигрывает битвы. Разбейте вражескую пехоту, и кавалеристам с канонирами просто не за кого спрятаться. Маратхи ждали врага с поднятыми мушкетами. Шотландцы шли в атаку молча. 90 шагов. 80. Офицер взмахнул саблей. Залп! Прозвучал он непривычно, не стройно для уха шарпа. Может быть, потому что маратхи стреляли не по команде, не все разом, а друг за другом, услышав выстрел соседа. Странно, но сержант даже не услышал свиста пуль. Он не сводил глаз с шотландцев, и в момент залпа сжался от страха за них. Однако ж или ему только так показалось, никто в шеренге не упал. Кое-кого пуля, конечно, настигла, по рядам как будто прошла зыпь но 78-й, или то, что от него осталось, не сбился с шагу. Солдаты просто переступили через упавших, как будто ничего не случилось. Батальон продолжал наступать, и полковник Харнес молчал. Почему они не стреляют? «Промазали!» Воскликнул восторженно Кэмпбелл. — Взяли слишком высоко. Вымуштрованы хорошо, стреляют плохо, весело заметил Баркли. 70 шагов, 60. Один горец пошатнулся, отстал от строя и упал. Двое раненых картечью догнали товарищи и втиснулись в шеренгу. "Стой!" скомандовал вдруг полковник Харнес. "Тось!" Солдаты остановились, сдернули с плеч мушкеты с окровавленными штыками, и весь строй как будто развернулся на четверть вправо. Пороховой дым рассеялся, и маратхи увидели перед собой дуло ружей и стоящую за ними ненависть. Короткой паузы хватило, чтобы враг понял — это смерть. — Стрелять ниже, мерзавцы! Ясно? С мазилами разберусь сам! — прорычал Харнас и сделал глубокий вдох. Огонь! Горцы сделали все как надо. Взяли пониже. И пули ударили в цель. Кому в живот, кому в бедро, кому в пах. А теперь вперед! крикнул Харновс. Порвем ублюдков! Словно спущенные с цепи псы, шотландцы устремились на неприятеля, выставив вперед отведавшие крови штыки. Боевые крики их, пронзительные, нестройные, дикие, звучали жутким подобием столь же дикой и пронзительной музыки. Теперь они больше не были солдатами, а убийцами, жаждущими радости резни, торжества бойни. И противник не стал ждать неминуемого. Он просто повернулся и обратился в бегство. Тем, кто стоял в задних рядах, сделать это было проще, а вот передним мешали задние, и они натыкались на спины товарищей. 78-й батальон достиг цели, о чем известили донесшиеся с неприятельских позиций отчаянные крики. Штыки взметнулись и упали. Оргия смерти началась. Какой-то офицер лично возглавил атаку на кучку пытавшихся защитить свои флаги знаменосцев. Сопротивление продолжалось недолго. Переступив через мертвых, горцы вонзили штыки в живых. Флаги упали и стали добычей победителей. Ликующие крики долетели справа, и шарп повернулся. Мадрасские сипаи добрались до своих противников и, как чуть раньше шотландцы, обратили их в бегство. Хваленная маратская пехота не выдержала первого же контакта – Глядя на приближающуюся тонкую линию красных мундиров, они, должно быть, ожидали, что эти мундиры станут еще краснее после артиллерийского залпа, но шотландцы выдержали испытание ядрами и картечью. Окровавленные и потрепанные, они шли и шли вперед и, наверное, оказались Маратхам непобедимыми. Громадные чужаки в странных юбках положили начало избиению неприятеля на его правом фланге, а продолжили его мадрасские сипаи в центре. И только левый фланг врага еще держался. «Остановите их!» — крикнул Уэлсли батальонным командиром, увидев, что сипаи преследуют бегущего противника. «Остановите их!» Но сипаи не желали останавливаться. Охваченные азартом погони, они забыли о дисциплине, о строе и о командирах. Генерал повернулся к Харнесу. «Полковник! Хотите, чтобы я остановился здесь?» — спросил шотландец. С его широкого палаша еще капала кровь. «Да, здесь!» — подтвердил Уэлсли. Пусть вражеская пехота и бежала, но недалее, чем в полумиле от брошенных позиций, находилась маратская кавалерия, готовая в любой момент атаковать разрозненные силы британцев, если те продолжат преследование. «Разверните пушки, Харнес!» «Я уже отдал приказ», — ответил полковник. И действительно, два орудийных расчета разворачивали маленькие шестифунтовые пушки. «В колонну поротно!» — крикнул полковник. Шотландцы, еще минуту назад не слышавшие, казалось, иного голоса, кроме голоса, мести, сбегались на клич командира, торопливо занимая места в шеренгах. В данный момент батальону никто не угрожал, поскольку ни артиллерии, ни пехоты поблизости видно не было, но с кавалерией считаться приходилось, поэтому Харнес и построил своих людей поротно. Образованный десятью ротами тесный боевой порядок напоминал квадрат. При таком построении батальон мог не только отразить любую кавалерийскую атаку, но и легко развернуться в шеренгу или перестроиться в атакующую колонну. Выпряженные шестифунтовики выстрелили в сторону всадников, хотя те, устрашенные разгромом пехоты, вовсе не спешили атаковать красномундирников. Пока британские и индийские офицеры собирали и возвращали увлеченных преследованием сипаев, 78-й батальон Харна состоял как крепость, к которой могли отступить индийские солдаты. «Похоже, здравомыслие вовсе не есть обязательное качество солдата», пробормотал генерал. «Сэр?» Кроме Шарпа рядом с командующим никого не было, и сержант решил, что слова адресованы ему. «Вас это не касается, Шарп. Не ваше дело», раздраженно бросил генерал, никак не ожидавший, что его кто-то услышит. «Будьте любезны, фляжку». «Начало хорошее», — думал Уэлсли. «Правый фланг Полмана разгромлен всего за несколько минут». Сипаи бегом возвращались в строй, а с другой стороны, от берега Кайтны, к солдатам уже спешили водоносы Пуккали, обвешанные огромными флягами и бурдюками с водой. Сейчас люди напьются, а потом он повернет их на север, чтобы завершить сражение штурмом Ассая. Уэлсли проехал немного вперед, оглядел местность, по которой предстояло наступать его пехоте, и в тот момент, когда он повернул назад, в деревне случилось непредвиденное. Сначала грохнул ружейный залп, генерал нахмурился, и в этот момент рядом с глиняной стеной поднялись густые клубы дыма. Стреляли не его красномундирники, а уцелевший левый фланг маратхов. Но самое страшное было не это, а то, что вслед за залпом неприятельская конница, прорвав правый край британцев, беспрепятственно устремилась в тыл наступающей армии. Что-то пошло не так. Кто-то дал маху. Майор Уильям Додд чувствовал себя достаточно уверенно. И уверенности ему добавляло то обстоятельство, что его левый фланг находился в сотне шагов от глиняной стены Ассайи с расположенными непосредственно за ней двадцатью орудиями. Собственная артиллерия полка насчитывала шесть пушек. Две из них, тяжелые длинноствольные 18-фунтовики, успели обстрелять переправу и стояли сейчас перед боевыми порядками полка, А остальные, четыре легких четырехфунтовика, заполняли брешь между «Кобрами» и соседним полком. Полман предпочитал располагать орудия перед пехотой, но Дод, предполагая, что британцы будут наступать шеренгой, поставил свою маломощную батарею на фланг. Опыт подсказывал, что при фронтальной атаке огонь с фланга гораздо эффективнее лобового. Позиция, на взгляд Додда, была неплохая. Перед ним на 200 ярдов простиралось открытое пространство, за которым начинался глубокий, уходящий на восток овраг. Противник мог воспользоваться оврагом, но и в этом случае ему пришлось бы выходить на равнину под убийственный огонь артиллерии. Единственным прикрытием для наступающих служил заросший кактусами пригорок. Но и в колючей стене зияли широкие бреши. Будь у него время, Дод срубил бы проклятые кусты, Но необходимые для этого топоры остались в обозе. В отсутствии инструментов майор, разумеется, обвинил капитана Жубера. «Почему они там, а не здесь, мусью? Почему вы не потрудились захватить топоры с собой?» «Не подумал. Мне очень жаль», — растерянно ответил француз. И «Извините, вам жаль. Извинениями, мусью, сражения не выигрывают». «Я немедленно пошлю за ними», — торопливо пообещал капитан. «Через час». «Не сейчас», — оборвал его майор. Отправить людей в лагерь означало бы ослабить, пусть даже ненадолго, полк. А неприятель мог начать атаку в любой момент. И Додд с нетерпением ждал этого момента, чтобы обрушить на англичан смертоносный шквал огня. Вот почему майор оставался в седле, каждую минуту приставая на стременах и пытаясь обнаружить признак приближающегося врага. Он видел британскую кавалерию, но она находилась слишком далеко, вне радиуса действия маратской артиллерии. Что касается неприятельской пехоты, то она, скорее всего, атаковала на других участках. Дод слышал канонаду, видел поднимающиеся при каждом выстреле клубы серовато-белого дыма, Но все это происходило намного южнее и никак не затрагивало его изнывающего в ожидании полка. Мало-помалу до майора стало доходить, что Уэлсли намеренно избегает атаковать Асайя. — Чёрт бы его побрал! — вслух выругался он. — все капитан Жубер втянул голову в плечи, ожидая очередного выговора. — Похоже, мы остались лишними, — пожаловался Додд. — Сражение идет без нас! — Капитан Жубер подумал, что такой поворот дела был бы не несчастьем, а скорее благословением. Француз давно откладывал часть скудного жалования в надежде возвратиться со временем в Лион, так что невнимание Уэлсли его не только нисколько не смущало, но даже радовало. Чем дольше капитан оставался в Индии, тем сильнее его тянуло на родину, в Лион. «Да и Симония», — рассуждал он, — «во Франции будет намного легче». «Жаркий климат Индии», — подозревал Жубер, — влиял на нее не лучшим образом, пробуждая некие смутные желания, а вынужденное безделье вело к раздумьям, что никогда не идет женщине на пользу. «Во Франции, как рассчитывал капитан, Симоне будет чем заняться — готовить, чинить одежду, ухаживать за садом, растить детей». Именно этим, по мнению Жубера, и положено заниматься женщине, и чем скорее он увезет Симону из Индии с ее соблазнами, тем лучше. Привстав в очередной раз на стременах, Дод надолго приник к дешевой подзорной трубе. 78-й, пробормотал он, опускаясь в седло. Реплика майора оторвала Жубера от счастливых размышлений о доме, о покойной семейной жизни в Милом Леоне, где его матушка помогала бы Симоне растить будущих наследников. «Извините, что, месье?» 78 восьмой», — повторил Додд, и капитан, приподнявшись, увидел выходящий из ложбины на равнину перед позициями маратхов шотландский батальон. «И что, без всякой поддержки?» — недоуменно добавил он, обращая вопрос самому себе, но никак не французу. Майор уже начал было подумывать, что малыш Уэлсли дал маху, но тут из ложбины стали выходить и сипаи. Атакующая шеренга выглядела безнадежно слабой, тонкой красной ленточкой, и дот видел, как рвет ее пушечный огонь. — почему они наступают там, а не здесь? — обиженно воскликнул он. — Они наступают и здесь, месье возразил, указывая на восток Жубер. Дод резко повернулся, и лицо его просветлело. Слава Богу, негромко сказал он, дурачье, последнее замечание объяснялось тем, что неприятель двигался к позициям полка не шеренгой, а колоннами из нескольких полурод. Похоже, воспользовавшись для подхода оврагам, противник потерял ориентацию и слишком далеко отклонился от остальной части наступающей пехоты. Скорее всего, правый фланг врага задержался, и тот, кто командовал им, решил наверстать упущенное, перестроившись в колонну. Разумеется, непосредственно перед атакой британцы собирались развернуться в шеренгу, но пока никаких признаков этого маневра майор не наблюдал. Он навел трубу на колонну и не сразу понял, в чем дело. Что за странное разношерстное войско? Направляющая полурота определенно представляла королевскую пехоту. Дод ясно видел красные мундиры, белые штаны и черные кивера, но идущие за ней 40 или 50 человек были в клетчатых килтах, а форма остальных пяти полурот указывала на их принадлежность к войскам Остинской компании «Пикетчики!» — пробормотал майор. «Вот оно что!» Слева донесся крик. Это командир орудия приказал навести пушку на цель. «Не стрелять!» — предупредил Додд и, повернувшись к жуберу, добавил. «Не открывайте огонь раньше времени, капитан!» Он развернул коня и помчался к деревне. Формально защищавшие и пехота и артиллерия Додду не подчинялись, но майора такие мелочи не смущали. «Не стрелять!» — бросил он пушкарям. «Не стрелять! Ждем!» Некоторые португальские канониры понимали английский и передали распоряжение майора остальным. Расположившиеся на глинобитной стене пехотинцы Раджи Берара сообразительностью не отличались, и самые нетерпеливые разрядили в красномундирников мушкеты, не причинив врагу ни малейшего вреда. Дод не обратил на них внимания. «Будете стрелять, когда мы начнем, понятно?» — обратился он к пушкарям. На смуглых лицах тех, что попонятливее, блеснули улыбки. Майор вернулся к своим кобрам. В сотне шагов за колонной пикетчиков появилась шеренга красномундирников. Это был целый батальон, отставший от колонны именно потому, что он двигался цепью — Пикетчики, не обращая внимания ни на своих товарищей, ни на поджидающих их защитников Ассайя, упрямо шли к заросшему кактусами пригорку. Наступление на этом участке развивалось само по себе, отдельно от того, что творилось южнее, и Дод полностью сосредоточился на своей войне. Судьба давала ему шанс отличиться в первом же крупном сражении, и он чувствовал нарастающее возбуждение. Все было на его стороне. «Проиграть невозможно!» Майор вытащил из ножен саблю с эфесом в форме слоновьей головы и, поддавшись внезапному порыву, приложился губами к стальному клинку. Направляющая полурота дошла до заросли кактуса и, наконец, остановилась, благоразумно решив, что следовать дальше колонной равнозначно самоубийству. Расположенные дальше по фронту орудия открыли по наступающим огонь, но белые мундиры молчали, и командир колонны, очевидно ободренный этим молчанием, решил, похоже, не менять построение. — Почему они не разворачиваются? — спросил себя Додд, не смея надеяться и все же надеясь, что враг допустит промашку, что самонадеянность британского командира возьмет верх над здравым смыслом. Но тут, шедшая за первой полурота горцев, достигнув пригорка, начала перестраиваться в шеренгу, и майор понял. Момент близок. Близок, но еще не наступил. Надо подождать, пока они все выйдут из-за укрытия, и тогда потери будут больше. Колонна выходила на открытое пространство. Офицеры и сержанты подгоняли солдат. Похоже, решил дод, они решили развернуться уже за кактусами, там, где больше свободного места». Капитан Жубер нервничал. Майор никак не отдавал приказы открыть огонь, но ограничивался лишь тем, что бросал на Додда обеспокоенные взгляды. Если к первой шеренге добавится вторая, огневая мощь противника возрастет вдвое. Дод не сводил глаз с 300-400 пикетчиков, которые уже находились не более чем в 80 ярдах от пушек, но все еще не развернулись в цепь. Его собственная пехота находилась в сотне шагов за орудиями, и майор решил выдвинуться поближе. «Полк! Вперед! Бегом! Марш!» Толмач продублировал приказ на Маратхском, и Дод ощутил гордость, увидев, как четко и слаженно, сохраняя строй, действуют его подопечные. Он остановил их в нескольких шагах от орудий. «Слава Богу!» Пикетчики, словно лишь теперь осознав, какая опасность их поджидает, засуетились, спеша растянуться в шеренгу. Майор проскакал вдоль своей цепи. — Брать ниже! — крикнул он. — Не задирать дуло! Целиться в пах! Обычно пехотинцы целятся неприятелю в грудь, и пули уходят выше. Додд повернулся, пикетчики наконец-то развернулись и наступали теперь длинной двойной цепью. Он набрал воздуху. «Огонь!» Сорок орудий и более восьмисот мушкетов смотрели на наступающих. Промахнуться было трудно. Они и не промахнулись. Зеленеющее поле с марширующими солдатами в одно мгновение превратилось в кладбище, над которым пронесся огненно-свинцовый вихрь. Все заволокло пороховым дымом, но Дод уже знал, противник уничтожен. Такого мощного залпа не выдержал бы никто». Майор жалел только о том, что два 18-фунтовых осадных орудия были заряжены ядрами, а не картечью. Впрочем, ничто не мешало исправить ошибку ко второму залпу, который должен был смести только что достигший пригорка британский батальон. «Заряжай!» — скомандовал он. Набежавший ветерок унес дымовую завесу, и взгляду майора открылось усеянное телами поле. Убитые лежали неподвижно. Раненные пытались ползти, умирающие дергались в предсмертных конвульсиях. В числе немногих уцелевших был один единственный всадник, офицер, гнавший лошадь назад к кактусовым зарослям. Огонь! – прокричал Додд, и второй зал побрушился на кустарник и подошедший к нему батальон. На сей раз орудия зарядили картечью, так что убойная мощь артиллерии резко увеличилась. Кактусы как будто срезало косой. Эффект оказался еще более ужасающим, чем после первого залпа. Легкие четырехфунтовики выстрелили не крохотными ядрами, а мешочками с самодельной картечью, приготовленной по приказу Додда. Сипаи быстро перезарядили мушкеты. Во многих местах от горящих пыжей занялась сухая трава. «Огонь!» — выкрикнул Додда. Прежде чем пелена дыма скрыла неприятеля, он успел заметить, что британцы подались назад. Третий залп окончательно сломил волю наступающих. Воздух наполнился запахом тухлых яиц. «Заряжай — Заряжай! — скомандовал майор, восхищаясь слаженными действиями своих солдат. Никто не запаниковал, никто не выстрелил шомполом, как случается порой в разгар боя не только с новичками. Они работали как часы — Четко и безукоризненно, как и подобает настоящим солдатам. Ответный же огонь британцев был просто жалок. Кобры потеряли пару человек убитыми и около десятка ранеными. Зато почти полностью уничтожили передовую часть неприятеля и вынудили остальных отступить. «Полк! Вперед!» — крикнул Додд. «Теперь уже они пошли в наступление». Сначала через висящий над полем дым от собственных ружей, потом через тела убитых и умирающих пикетчиков. Некоторые наклонялись, чтобы сорвать с мертвеца сумку или запустить руку в карман, и тогда Додда подгонял их криком. «Добыча подождет!» Майор остановил цепь у пригорка. Британцы продолжали отходить, очевидно рассчитывая укрыться во враге. «Огонь!» «Отогнать как можно дальше, чтобы они уже не вернулись!» «Заряжай!» Лязгнули шампала, щелкнули курки. Британцы уже не просто отступали, они бежали. Но с севера, от реки, неслась черная туча маратской кавалерии, спешившей принять участие в бойне. Дод предпочел бы обойтись без нее. Он планировал загнать врага на косу между реками Кайтны и Джуа и перебить всех на топком мелководье, Но дать еще один залп не решился. Кавалерия подошла слишком близко. «Вперед!» — приказал майор через переводчика. Что ж, пусть кавалерия утолит жажду крови, а потом его кобры завершат разгром. Командир британского батальона тоже увидел кавалерию и понял, что должен остановить своих солдат и организовать оборону. Они отступали по-прежнему шеренгой в два ряда, а для кавалеристов нет удовольствия больше, чем пройтись по растянутой в цепь пехоте. — В каре! — прокричал он, и оба фланга шеренги послушно повернули к центру. Два ряда сложились в четыре, эти четыре повернулись кругом и выровнялись, и кавалерия вдруг оказалась лицом к лицу с красной крепостью, ощетинившейся дулами мушкетов и штыками. Передние ряды каре опустились на колени, упершись прикладами в землю. Остальные три вскинули оружие, готовясь открыть огонь по приближающимся всадникам. Кавалеристам следовало бы уклониться, едва завидев коре, но они уже были свидетелями жестокой трепки, которую устроили британцам артиллерия и пехота и желали доказать, что ничем не хуже стрелков и пушкарей. Вот почему вместо того, чтобы отвернуть... Всадники выставили пики, подняли тулвары и с боевыми криками галопом устремились на каре. Шотландцы подпустили противника близко, опасно близко. И только тогда, стоявший в центре каре, офицер громко крикнул «Огонь!». Грохнули мушкеты, заржали лошади, вскрикнули раненые и только убитые свалились молча. Дым скрыл оборонительное построение горцев. Всадники отвернули, но их догнал залп второй стороны каре. И снова закувыркались кони, и снова взметнулась поднятая с телами пыль. Несколько лошадей умчались, унося убитых, ноги которых застряли в стременах. «Заряжай!» — прогремел тот же голос в центре каре. Умчавшись в открытое поле, кавалерия остановилась и развернулась. Немало лошадей оказалось без наездников, многие в крови, Но через несколько минут приступ повторился. Пусть подойдут еще ближе, предупредил офицер. Подпустить ближе. Стрелять только по команде. Ждем огонь! И опять полетели через голову кони, захрустели перебитые кости, наполнился криками, ржанием и пылью воздух. На сей раз кавалерия не ушла в сторону подставляясь под фланговый залп, а притормозила и отпрянула. Двух уроков хватило, чтобы научиться осторожности, однако всадники не собирались отказываться от добычи. Они уже увидели на пригорке полк Додда и знали, что будет дальше. Пехота атакует каре, разобьет его мушкетным огнем, и тогда наступит ее час добить оставшихся в живых и захватить знамена, чтобы бросить их к ногам скиндия». Дод все еще не мог поверить в свою удачу. Поначалу вмешательство кавалерии пришлось ему не по вкусу. Кому понравится, когда у тебя из-под носа крадут победу? Но два беспомощных наскока вынудили противника перестроиться в каре, а даже человек, плохо разбирающийся в математике, понимает, что при таком построении батальон может использовать против атакующих только четверть своей огневой мощи. К тому же британцы — Белый Кант выдавал в них 74-й батальон — численно уступали его кобрам. Мало того, поучаствовать в резне уже спешили пехотный полк Раджи Берара из Ассайя и батальон из бригады Дюпона, занимавший позицию справа от Додда. Присутствие чужаков майору не нравилось. С какой стати делиться с кем-то славой? Но и прогнать их было не в его власти. А надо еще сломить шотландцев». «Убьем, сколько сможем, из мушкетов!» — сказал Дод своим людям и, подождав, пока Толмач переведет, добавил. «Остальных прикончим штыками! И мне нужны те два флага! Хочу, чтобы сегодня же вечером они висели в шатре Ускиндия!» Шотландцы не ожидали безропотно решения своей участи. Дод видел, как время от времени от Корея отделяются группки солдат — и поначалу решил, что они просто обирают убитых всадников. Оказалось, что нет. Горцы подтаскивали к коре убитых, как людей, так и животных, и складывали из них что-то напоминающее баррикаду. Были среди шотландцев и несколько уцелевших пикетчиков. Вообще ситуация для 74-го батальона складывалась нелегкая. Оставаясь в коре, горцы могли успешно отбиваться от кавалерии, но при этом становились легкой добычей для вражеской пехоты. Развернувшись в шеренгу, они имели неплохие шансы противостоять пешему неприятелю, но непременно пали бы под ударом конных маратхов. Командир принял решение оставаться в каре. Подумав, Дод согласился с ним. Наверное, оказавшись на месте этого дурачья, он сделал бы то же самое. Так или иначе, врага следовало уничтожить, и это означало, что его кобрам предстоит нелегкая работа, потому что 74-й по праву считался одной из самых боеспособных частей и славился своим упорством. На стороне Додда было численное и позиционное преимущество, и он не сомневался в успехе. От только шотландцы не спешили с ним соглашаться. Укрывшись за невысокой стеной из мертвых тел, они встретили беломундирных кобр стройным огнем. В центре каре... Снова заиграл ослушавшийся приказа оставить инструмент волынщик. Додд слышал звуки, но не видел волынщика, как не видел, впрочем, и сам батальон, затянутый клубящимся пороховым дымом. Серую завесу то и дело пронзали вспышки мушкетных выстрелов, и Додд слышал, как бьют пули в его людей. Во избежание больших потерь кобры прекратили наступление и остановились примерно в 50 ярдах от каре. В скорости стрельбы они не уступали шотландцам, но эффективность их огня была значительно меньше, потому что противник стрелял из-за укрытия. Каре защищалась со всех сторон, потому что и враг подступал со всех сторон. С запада шотландцам угрожала цепь стрелков Додда, с севера – пехота раджи с востока и юга – маратская кавалерия, рассчитывавшая опередить пехоту и первой захватить полковые знамена. Кобры Додда, соединившись с батальоном Дюпона, начали обходить шотландцев с южного фланга. Майор рассчитывал дать еще три или четыре залпа из мушкетов и перейти в штыковую атаку. Впрочем, залпами уже никто не стрелял. Охваченные горячкой боя солдаты заряжали и полили без команды. Додд видел возбуждение на лицах и не сдерживал своих бойцов. «Целиться ниже!» — кричал он. «Не палите попусту! Цельтесь ниже!» Ему вовсе не улыбалось, пробившись сквозь вонючую дымную завесу, нарваться на штыки диких горцев. Майор никогда не питал симпатий к шотландцам, но признавал их отвагу и готовность драться до конца, а потому побаивался сходиться с ними в рукопашной. «Сначала измотай неприятеля, а без кровь, а уже потом добивай!» Таков был его девиз но стрелки, предвкушая победу, били и били, не жалея пороху и пуль. «Целиться ниже! Ниже!» — снова и снова взывал Додд. «Долго не продержится!» — заметил Жубер, для которого стойкость неприятеля стала неприятным сюрпризом. «Не желают подыхать, ублюдки!» — сказал майор, поднося к губам фляжку. «Ненавижу мерзавцев! Сплошь проповедники доворы, Подбирают все, что плохо лежит!» «Это из-за них в Англии никакой работы не осталось!» «Целиться ниже!» Рядом с майором рухнул на землю солдат. На белом мундире быстро растекалось кровавое пятно. «Жубер!» «Мсье?» «Доставьте сюда две полковые пушки! Зарядите картечью!» «Хватит с ними возиться! Пальнуть по каре картечью из четырех фунтовиков, и можно идти в атаку!» «Оставшихся добить штыками!» Будь он проклят, если позволит кавалерии завладеть знаменами. Они его по праву! Он остановил чертовых шотландцев на пригорке, он заставил их отступить, и он же принесет шелковые полотнища в Шатерский Индия и получит заслуженную награду. Поторопитесь, капитан! Дод вытащил пистолет и выстрелил наугад в серую пелену, покрывающую гибнущий батальон. Целиться ниже! Крикнул он. Берегите пули! «Еще немного. Долго они не протянут. Пары залпов картечью будет вполне достаточно, а потом победу добудут штыки». Майор Свинтон повернулся на запад. Там расположилась беломундирная пехота, и оттуда исходила наибольшая угроза. Он слышал голос отдающего приказания англичанина, но не испытывал к соотечественнику ни малейшей симпатии. Скорее, наоборот — Сам англичанин майор поклялся, что не позволит какому-то английскому ублюдку взять верх над 74-м батальоном. По крайней мере, до тех пор, пока им командует он, Свинтон. Майор уже сказал своим людям, что их враг — Сакс, и новость, похоже, добавила им живости. «Не высовываться!» — напоминал Свинтон, «И не жалеть пороху!» Невысокая баррикада, за которой укрывались шотландцы, не только защищала их от вражеского огня, но и мешала перезаряжать мушкеты, поэтому некоторые смельчаки вскакивали после каждого выстрела, чтобы побыстрее забить пулю. На руку защищающимся был и висевший над позицией пороховой дым. «А еще, — думал Свинтон, им крупно повезло, что противник не догадался подтянуть пушки». Огонь не стихал, и если пехотинцы раджиберара полили по большей части наугад, и их пули пролетали над головами осажденных, то беломундирники под командой англичанина стреляли прицельнее, демонстрируя хорошую выучку. Так или иначе, не все били мимо. Сержанты и капралы стягивали ряды, заполняя бреши, но периметр неумолимо сокращался. И Свинтон, находившийся в середине каре, все чаще натыкался на окровавленные тела убитых и раненых. Лошадь под майором свалилась, получив три пули, и он сам оборвал ее мучение выстрелом в голову. Без коня остался и незадачливый подполковник Оррок, под командой которого полегли на пригорке десятки пикетчиков. «Я не виноват!» — снова и снова повторял подполковник — И Суинтон едва сдерживался, чтобы не съездить нытику по физиономии. «Я только выполнял приказ Уэлсли!» Майор старался не обращать на него внимания. С самого начала наступления он понял, что пикеты забрали слишком далеко вправо. Приказ генерала был просто ясен. Орраку следовало отклониться вправо, оставив место для двух батальонов сипаев, а потом, когда те встанут в строй, двигаться строго вперед. Однако этот идиот завел своих людей слишком далеко на север, и в результате Свинтон, пытавшийся обойти пикеты, чтобы поджать их с фланга, так и не вышел на заданную позицию. Майор даже отправил к Орраку своего адъютанта с просьбой взять левее, но подполковник Остинской компании упрямо гнул свою линию и, отказавшись даже выслушать лейтенанта, продолжал идти к кассае. Выбор у майора был невелик. Он мог оставить в покое Оррока и продолжать наступление на правом фланге атакующей линии Уэлсли, но в составе пикетчиков Оррока находились 50 человек из 74-го батальона, и бросить их на произвол судьбы, оставив под командой недоумка, Суинтон не мог. В результате шотландцы последовали за Орроком в надежде поддержать его в критический момент своим огнем. Не получилось. Из 50 солдат полуроты в батальон после отступления вернулись только четверо. Остальные полегли на пригорке. И вот теперь из-за упрямства и глупости Оррока погибала вся часть. В шуме и дыму, окруженные неприятелем, шотландцы умирали, сжавшись в коре. На волынщик играл, солдаты дрались, и знамена 74-го по-прежнему гордо реяли над ними, хотя и превратились уже в изорванные пулями шелковые лохмотья. Прапорщик знаменной команды получил пулю в левый глаз и без звука свалился на землю. Державший флагшток сержант сжал алибарду. В любую минуту она могла стать его последним оружием. Он знал, что будет дальше. Израненные и окровавленные остатки кареса бьются к флагштоку. Враг нагрянет со всех сторон, и судьба боя решится в короткой рукопашной, лицом к лицу. Сержант уже решил, что передаст знамя кому-то из раненых и возьмет в руки тяжелую алибарду на длинном древке. Умирать не хотелось, но он солдат. И в конце концов никто еще не придумал, как жить вечно, даже те умники в Эдинбурге. Сержант подумал об оставшейся в Данде жене и о своей женщине в лагере в Наулнии. За ним числилось немало грехов, и сержант пожалел, что не прожил жизнь иначе. Тогда и навстречу с Господом не пришлось бы идти с нечистой совестью. Но раскаиваться было поздно, и он лишь покрепче сжал рукоять алибарды и загнал поглубже страх, твердо настроившись умереть, как подобает мужчине, и прихватить с собой хотя бы парочку для компании. Тяжелые приклады били в плечи при каждом выстреле. Горцы раздирали зубами пакетики с пулями и сплевывали соленую от пороха слюну, Сухой задымленный воздух рвал горло. Водоносы давно уже отстали. пороховые искры обжигали почерневшие щеки, но солдаты снова и снова, как заведенные, засыпали порох, забивали пули, опускались на колено и стреляли. А в ответ, откуда-то из задымной пелены прилетали другие пули, разрывая в клочья мертвые тела на баррикаде или отбрасывая еще живых. Раненые оставались в строю рядом с товарищами. Черные от копоти лица и забрызганные кровью красные мундиры делали их всех неотличимыми друг от друга. «Теснее! Сомкнуть строй!» — хрипели сержанты, и солдаты теснились, прижимаясь к соседу, онемевшим от отдачи плечом, а убитого оттаскивали на середину. «Я не виноват!» — снова завел свое оррок. «Я только выполнял приказ!» — Свинтон не нашелся, что сказать. Да и нечего было говорить, оставалось только умирать. Майор подобрал с земли мушкет, снял с ремня убитого солдата патронную сумку и втиснулся в строй. Сосед справа был пьян, но Свинтон не стал его отчитывать. Парень делал свое дело, дрался. Решили поработать по-настоящему, а майор без зуба усмехнулся солдат. Точно тем. «Решил поработать по-настоящему», — отозвался Суинтон, надкусил пакетик с пулей, зарядил ружье, забил пулю, взвел курок и выстрелил в дым. Перезарядил. Снова выстрелил. И помолился о том, чтобы умереть с честью. В 50 ярдах от коре Уильям Додд всматривался в скрывавшую врага дымную завесу. Дымков, как и вспышек, становилось все меньше. Противник терял силы, кара стягивалась, но упрямо продолжала огрызаться, отвечать свинцовыми плевками. Потом он услышал ляск цепей и скрип и, оглянувшись, увидел капитана Жубера во главе двух орудийных расчетов. Сейчас они дадут по коре один залп картечью, а потом его кобры примкнут штыки, и он сам поведет полк на штурм этой крепости из мертвых тел. И тут протрубил горн.